Сколько лет она была и паномархой, и полимархой? — Достойнее Лоты не найти, — буркнул Антагора. — Да будет так. Отныне ты полимарха, Лота, и твой голос равен нашим. Атоса закрыл глаза. Все понимали, что ей после болезни говорить трудно и ждали. «Молчат боги!» — тихо произнесла священная. «Молчит воительница!» «Молчат оракулы!» Я и Гелона всю ночь стояли у святых алтарей и не получили никаких знаков свыше. Мы долго думали, кем рождена девочка. Смертная могла зачать ее только осенью, но в это время во всей Фермаскире не было ни одного мужчины. Мало того, в ту пору ни одна амазонка не покидала нашего царства. Мы не ходили в походы. Да если бы и ходили, Ни одна дочь Фермаскиры не прикоснется к презренному мужскому телу, неомытому фермодонте, и во внеурочное время таких грешниц у нас не было, и, я надеюсь, не будет. Может быть, поэтому молчат боги, они верят, что мы сами поймем, что девочка их дар. Может быть, после боги скажут, чему он предназначен. Теперь говорите вы. — Мы — священный совет, — сказала Годейра. Нам нельзя ошибаться. И пока мы не узнаем, боги не посылают на землю своих детей без причины. — Отчего же? Разве царственная супруга Зевса — не сбросила своего сына с Олимпа на остров Лемнос? И разве знала причину богиня Амфитрита, воспитавшая Гефеста? И разве не он принял нашу прародительницу как свою родную дочь? Было бы большим кощунством отрицать это. Если боги решили дать нам дитя, «Они бы сказали об этом», — заветила Лота. «Но боги молчат. Ты сама говорила?» «Боги все видят, все знают, дорогая Лота. Мы много грешим, и они, я думаю, хотят испытать нас. И если мы не поймем, не поверим в божественное происхождение ребенка, мы лишний раз докажем свою греховность, и нас ждет тогда кара. «А что, если девочку родила смертная?» — упорствовала Лота. «И не просто женщина, а великая грешница, потому что зачала она свое отродье в неурочное время. Что тогда? И не будет ли на нас греха еще больше?» «Ты посмотри на нее!» — воскликнула Антагора. «Если бы она была греховной!» Ее нельзя не полюбить. Я сама с радостью удочерила бы ее. Но и удочеряй. Зачем впутывать в это дело богов? Ты молчи, Лота. Видно, у тебя у самой много грехов на душе, если ты восстаешь против святого рождения. Ты и твоя мать? Не надо брониться, Антагора, перебила ее Гелона. Только два помысла между нами. Или ребенок рожден смертный, или это дар богов. Третьего не дано. Мы не можем доказать первое. Значит, должны признать второе. Если она рождена в грехе, мы должны убить ее. Кто решится на это, хотела бы я знать. Ты, Лота? «Нет, я не говорю этого. Тогда нужно оставить ее в живых».